Оставшиеся несколько дней растянулись для Элизы на целую вечность, полную нервного ожидания и предвкушения. Последние задания по работе были выполнены, последняя плата за них была получена. Элиза тщательно вычистила комнату от следов своих занятий, так что ни трав, ни языческих атрибутов в ней не нашел бы даже самый пристальный наблюдатель. Теперь Элиза не доверяла Паскалю и его заботливости. Да и о какой заботе речь? Что она жила на постоялом дворе и ела в трапезной? Так ведь она оплатила за это деньги. Это была услуга, а не какой-то особый дар. Единственное, где ее горе-ухажер о ней позаботился, было устройство на работу. Да и там он лишь раз привел ее, а дальше она сама показывала, на что способна. Если прежде у Елиза были какие-то тёплые чувства к этому месту и этому человеку, то теперь она была готова покинуть их без малейшего сожаления. Конец недели пришёлся на 31 ноября. Весь этот день Елиза почти физически чувствовала, как её тянет куда-то, словно сердце обвязали верёвкой и потянули за конец. В шуме ветра и тьме сгущающихся сумерек ей как никогда чудился шёпот голосов. знакомых и иных неизвестных, но будто бы неуловимо родных. Тихой тенью Элиза ходила по Кану, прощаясь с городом, который вовсе не был виноват в её несчастье. С вечера, собрав вещи перед уходом, она легла спать, загасив все свечи, которыми обставляла своё жилище. Погрузившись в темноту сна, последнего в этом месте, Элиза недолго пребыла в забытьи. Вскоре картина, удивительно яркая для обыкновенно спящей без сновидений женщины, прорвалась в её сознание. Словно души, посетивших её во сне людей, воспользовались истончившейся границей между своим миром и её, чтобы поговорить с ней. Элиза стояла, окружённая пламенем, не косавшимся её. Она боялась двинуться с места, чтобы его хищные языки не обожгли её, и пыталась разглядеть, что находится за пылающей завесой, но не могла. Элиза? Она обернулась на голос. Как это часто бывает во сне, она скорее просто знала, кто перед ней, чем могла описать. Гийом? прошептала она в удивлении. Юноша стоял в огне, словно бы вовсе не чувствуя его жара, и внимательно смотрел на нее. «Ием?» — Элизе вдруг захотелось объясниться. «Я не хотела. Я не хотела, чтобы все получилось так. Я не забыла тебя. Даже когда я старалась, я не могла. Знай, я помню тебя, всегда буду помнить. Я разделила свое сердце пополам, между тобой и Вивьеном, и я полюбила его». Но если ты сейчас и вправду слышишь меня, то ты верно видишь, что я не вру. Видишь, что я чувствую. Пожалуйста, она заплакала. Ёноши покачал головой. Я не злюсь на тебя. Я вижу, что ты не врёшь. Я понимаю. Теперь я всё понимаю. Элиза хотела шагнуть ему навстречу, но он поднял руку в останавливающем жесте. Ещё не время. «Еще не время», — повторил другой голос, и, обернувшись, Лиза увидела вторую фигуру в огне. Ренни гладила языки пламени руками, словно они были лоскутами ткани. «Тебе рано к нам», — проговорила она. «Ты еще нужна там». «Я скучаю без вас», — прошептала Элиза. «Мы с тобой». «Мы всегда будем с тобой». Но нам пора дальше. Ты нужна ему. Элиза уже не могла разобрать, кто из них что говорит ей. Третий голос, далекий, но отчаянно громкий, позвал ее из пламени. «Элиза! Элиза!» В сполохе огня свернулись, образовав надпись с так хорошо знакомым ей почерком. «Элиза!» Вивиан она хотела броситься на голос, пробежав между силуэтами Гийома и сестры. Почему он так отчаянно кричит? Что с ним? Неужели с ним что-то случилось? Спеши. Рене провела в пламени рукой, начертав какой-то знак. Элиза не разобрала крест или руну и отступила, растворяясь в огне. До встречи, сестра. До встречи. Геом протянул к ней руку и медленно отступил назад, лукаво улыбаясь, как в тот день, когда она в последний раз видела его живым. Плавный взмах руки, и он взметнул вокруг себя огонь, пропав из виду. Элиза на миг замерла, а затем бросилась в ту сторону, откуда слышала голос Вивьены. Пламя расступалось, но ей казалось, что вновь вокруг неё всё рушится, и беда, неумолимая беда, спешит обогнать её, чтобы вновь забрать у неё то, что ей так дорого. Она бежала по дороге, бежала по разрушающемуся городу, бежала в руан. Элиза! Звавший её голос сорвался на долгий крик. Самкнувшись перед ней, пламя поглотило Всё вокруг. Элиза открыла глаза и несколько мгновений смотрела в одну точку на стене, пытаясь отдышаться. Слёзы, теперь уже ощутимые, солёные, горячие, засыхали у неё на щеках. Только не снова, в неконтролируемом страхе подумала она. Прошу, только не снова. В окне уже можно было разглядеть светлеющее рассветное небо. Элиза встала с кровати, оделась, собрала немногочисленные пожитки и перепроверила, не оставила ли в комнате что-то из вещей. Спустившись в трапезную залу, она спешно заказала ещё сонной кухарке припасов в дорогу, обещая приплатить за щедрую порцию. Этой пищи Лизе должно было хватить надолго. Откушив немного перед тем, как отправиться в путь, она тут же поднялась забрать вещи и оставила ключ в замке, как и говорила Паскалю. В последний раз, проходя залу, она столкнулась с ним, приготовившимся встречать ранних посетителей. Увидев Элизу, Паскаль переградил ей дорогу. Она посмотрел на него с угрожающим спокойствием. Только попробуй остановить меня. Но он не стал пробовать. Нервно втянув в воздух, мужчина кивнул и, пусть и с некоторым трудом, проговорил. «Доброго тебе пути, Лиза, и удачи!» Некоторое время Лиза напряженно молчала, затем глубоко вздохнула, лицо ее расслабилось, и она спокойно ответила «Спасибо!» После этого она навсегда покинула постоялый двор и вскоре, миновав городские ворота и каменные стены, оставила кам позади